Ворота распахнулись, правоверные рухнули ниц, и площадь перед дворцом мгновенно покрылась барханами полосатых халатов, дружно восхвалявших Аллаха за счастье лицезреть своего повелителя. Кое-кто из самых смелых даже попытался облобызать сапоги светлейшего, но Шахрияр, Нетерпеливо отбрыкнулся. Его интересовала только троица, стоящая в самом центре полосатой пустыни. Он изобразил на лице любезную улыбку и широким жестом предложил сказочникам войти внутрь. — сработала удивился Мурзик. — Вот ты видишь! — хмыкнул Олежка. И вырезать никого не надо. Но если ты, редиска, И во дворце что-нибудь отчебучишь, Я тебе язык вырежу. Лично. Не забывай, зачем мы здесь. Сказки рассказывать будешь такие, Чтоб все не дыша сидели. А еще лучше усыпи. Ты ж баюн. Вот и оправдывай. — Ой, скорей вы! — шикнула На них Жасмин запрыгивал на спину коту. «Скорее, владыку Багдада ждать заставляете!» Олежка намотал на руку веревку и поволок за собой жутко разобиженного такой бесцеремонностью баюна. Ворота за ними захлопнулись. Первая часть операции прошла без сучка, без задоринки. Они были во дворце. Над Багдадом зажглись первые звезды. Наступила ночь. Шахерезада с трудом доковыляла до ложа Эмира, чтобы начать дозволенные речи. Растерянно огляделась по сторонам и робко присела на крающих постели. В такой обстановке ей работать еще не приходилось. А почивальня была до отказа забита членами жюри с нетерпением ожидавшими начало состязаний. По требованию Олежки Молоткова жюри собрали очень представительное Оно состояло из евнухов, слуг, советников, визирей, стражи внешней и внутренней. Короче, к этому моменту жизнь во дворце сосредоточилась лишь в двух точках – на мира и гарем – которые по вполне понятным причинам состав жюри не включили. Шахерезада судорожно вздохнула с надеждой покосилась на Шахрияра, возлежащего на шелковых подушках, и, прочитав в его глазах заранее вынесенный приговор, жалобно проблеяла. «Дошло до меня, о светлейший эмир!» Состязание началось пока несчастная из-за обилия бинтов больше похожа на мумию, чем на пери Последнее посещение гарема не прошло для знаменитой сказочницы даром. Лепетала свои дозволенные речи к дворцу короткими перевешками, распугивая случайных прохожих. Приблизились три подозрительные личности, облаченные во все черное. Личности недоуменно смотрелись вокруг и в полном ступоре застыли у ворот. Бравый лейтенант даже не подозревал, что своими неосторожными действиями чуть не поставил на грань срыва операцию по тайному проникновению в цитадель мира второй группы спасателей. Отсутствие стражи поставила папу и его немногочисленную команду тупик, па фасан туда ходи не надо засада однако тем хуже для нее брачный зрек иль я твое мнение повернулся он к вору засаду обычно обходят с тылу поделился опытом шухерман поправляя объемистый мешок на плече и скользнул вдоль дворцовой стены на черта тебе тот куль — сердито вопросил подполковник. — Я без инструмента на дело не хожу. Илья пожал плечами, кивнул о Кире, и они двинулись следом. Спасатели честно зашли с тылу, но стражи не обнаружили там. Багдадский вор повторил эту операцию еще раз, и они вновь вернулись к исходной точке. — Куда их шайтан унес? — возмутился вор, В сердцах пнув ворота. «Невозможно работать!» Ворота с протяжным скрипом приоткрылись. «Хватит дурью маяться!» Взял командование на себя Илья. «За мной!» «Задачу помните!» «Все перерыть, но детей найти!» «А если их здесь уже нет?» «Следы остаться должны доки что «Что-нибудь да найдется! Ищите!» Последняя фраза очень понравилась Шухерману. И он первый нырнул в створ ворот, сразу забыв про засаду. Илья и Акира ринулись следом, но угнаться за шустрым варишкой чувствовавшим себя во дворце как дома, им было тяжело. Практически всю работу за них сделал Шухерман. При попытке исследовать любое помещение дворца они постоянно натыкались на авантюриста выволакивающего оттуда набитые весь доками мешки дворишка четко по военному сообщал что детей там нет и вообще там уже ничего нет а все что осталось либо прибито либо прикручено и испарялся илье стало понятно что за инструмент он таскал на плече в мешке Там были другие мешки, и их было очень и очень много. Основательно подготовился, подлец, — мрачно усмехнулся он, — и ведь шустрый какой. А Кире стало неудобно перед папой за свою нерасторопность, и он решил прибавить обороты в надежде обогнать проходимца, за что тут же и поплатился. Не повезло стоило ему только нырнуть в облюбованную комнату как оттуда до элит донеслись возня глухой удар и на пороге появился шукерман осторожно папа там засада где то я уже это видел удивленно пробормотал он крутя в руках кимоуакиры и ножичек знакомый придурок я катана Возмутился ножичек. — Ой, ошибочка вышла. Папа, подержи. Вор сунул оторопевшему Илье амуницию Акиры и вновь испарился. Пока подполковник лопал глазами из комнаты, выполз абсолютно голый самурай с огромной шишкой на голове. — За что, папа? Расстроился он, увидев свой боевой наряд в руках шефа. — Группая ниндзя! — фыркнула Катана. — Саму я тебя, Усира! — Хватит дурью маяться! Работаем! Акира торопливо оделся, и поиски пропавших детей возобновились.